Они решительно заявили, что не знают никого, кто испытывал бы ненависть или неприязнь к их отцу. Таких не могло быть. За всю свою блестящую карьеру, начавшуюся 10 лет назад, когда в 46 лет он стал ректором Холландского университета, их отец встречался с критикой и сопротивлением, но всегда благополучно разрешал все, благодаря редкому умению улаживать, а не обострять конфликты его личная жизнь ограничивалась семьей и домом. Ларри, как я понял, испытывал к отцу чувство глубокого уважения и известную сыновью привязанность. Что касается Сары, то она искренне любила отца. Итак, они между собой решили, что у их отца врагов не было и не могло быть. Заявляя это, Сара, отлично знавшая, что я услышал из уст ее матери всего три часа назад, смотрела на меня с вызовом и мольбой. Следующим объектом моего внимания был доктор Брэдфорд. Здесь я больше рассчитывал на Сару, чем на ее брата. Потому как сложилась наша беседа, я мог бы ожидать особенно много колебаний и уверток, но ничего подобного не было. Сара прямо и откровенно рассказала о друге отца. Они вместе учились в колледже, и доктор Бредфорд был всегда близким отцу и их семье человеком. Он был вдовцом, и Барт Соу считал его членом своей семьи. Особенно они сближались в летние месяцы, ибо доктор жил совсем рядом. Он был их семейным врачом, и они возлагали все надежды на выздоровление матери только на него» хотя он сам, не скрывая, полагался на консультации специалистов. «Вам он нравится?» — спросил я Сару в упор. «Вам нравится, доктор Брэдфорд?» «Конечно. Он добрее и благороднее всех, кого я когда-либо знала». «А вам?» — спросил я, повернувшись к Кларе. Тот нахмурился. «Видимо, он уже устал. Он был терпелив ко мне». «Ведь я допрашивал его целых два часа». «Пожалуй, да. Все, что моя сестра сказала о нем, правда. Но он любит читать мораль. Сейчас, правда, он ко мне уже не пристает, но когда я был мальчишкой, мне приходилось прятаться от него. Вы приехали в поместье в субботу во второй половине дня. С момента приезда сюда в субботу и до двух пополудни воскресенья доктор Брэдфорд был у вас?» Я не знаю. А, подождите. Да, он обедал у нас в субботу. Как вы думаете, он мог убить вашего отца? Ларри застыл в испуге. Господи, кажется, вам хочется напугать меня так, чтобы я сболтнул какую-нибудь глупость? А вы что думаете, мисс Барстоу? Какой абсурд. Хорошо, пусть по-вашему, абсурд. Но кто-то же упросил доктора Брэдфорда дать заключение, что смерть наступила от разрыва сердца. Кто из вас? Он? Ларри с ненавистью смотрел на меня. Вы сказали, что пригласили меня присутствовать при вашей беседе с братом для того, чтобы никто не нарушал условий договора, тихо промолвила Сара Барстоу. Ну что ж, мистер Гудвин, вы достаточно испытывали мое терпение. «Хорошо. Оставим этот разговор. Я повернулся к брату. Вы снова раздражены, мистер Барстоу. Не стоит. Люди вашего круга не привыкли к такого рода дерзости. Но поверьте, куда лучше сделать вид, что вы ничего не заметили. У меня осталось всего несколько вопросов. Где вы были в понедельник, 5 июня, вечером, между семью и двенадцатью часами?» Ларри все еще злился. «Не знаю. Как я могу помнить это?» «Постарайтесь. Не посчитайте этот вопрос тоже за дерзость. Я спрашиваю вас вполне серьезно. Понедельник, 5 июня. Во вторник были похороны вашего отца. Я спрашиваю вас, где вы были накануне вечером. Я могу сказать, вам вмешалась сестра» я предпочитаю чтобы ваш брат сам мне ответил ну что ж я могу ответить, а могу и не ответить хорошо я отвечу я был дома весь вечер да кто еще был дома в это время моя мать и сестра прислуга и еще робертсоны робертсоны да я же сказал вам опять на помощь пришла сестра. «Это наши старые друзья, мистер и миссис Блэйр Робертсон, и две их дочери. Когда они пришли к вам?» «Сразу после обеда. Мы еще не встали из-за стола. Около половины восьмого. Доктор Брэдфорд тоже был?» «Нет. Вам это не кажется странным?» «Странным? Почему? Впрочем, у него был доклад на какой-то конференции в Нью-Йорке. Понимаю». «Благодарю вас, мисс Барстоу!» Я снова повернулся к ее брату. «Еще один последний вопрос, вернее, просьба. У Мануэля Кимбала есть в ангаре телефон?» «Да. Позвоните ему, пожалуйста, и предупредите, что я направляюсь к нему. И не будет ли он так любезен дать мне интервью?» «Нет. С какой стати я должен это делать?» — возмутился Лари. «Вы не имеете права просить об этом», — тут же вмешалась его сестра. «Если вы хотите видеть мистера Кимбола, это ваше личное дело». «Верно», — согласился я и закрыл свой блокнот. «Совершенно верно. Но я не являюсь официальным лицом. Если я приеду к нему вот так, он вправе вышвырнуть меня вон. Но он, друг вашей семьи, или, по крайней мере, считает себя таковым». «Мне нужно, чтобы меня представили ему». «Разумеется, вам нужна рекомендация», — сказал Ларри, вставая с травы и отряхивая брюки. «Но вы ее не получите. Ваша шляпа кажется в доме». Я кивнул. «Я захвачу ее, когда мы пойдем звонить по телефону. А теперь послушайте меня. Я хочу попросить вас позвонить Мануэлю Кимбалу». Робертсоном и в клуб Зеленая луга это все, что мне пока нужно. Остальное потом будет видно. Мне нужно повидаться и поговорить со всеми этими людьми, и чем скорее вы поможете мне в этом, тем будет лучше. Нировуль знал достаточно много, чтобы заставить полицию согласиться на эксгумацию. Это была договоренность, но он не все им сказал. «Неужели вы хотите, чтобы я обратился к прокурору и рассказал ему столько, сколько он потребует? Всего лишь за то, чтобы дать мне разрешение всюду бывать и со всеми говорить. Он сейчас зол на нас с Вульфом, потому что знает, что мы кое-что ему не говорим. Но я готов помириться с ним, если на то пошло. Я люблю заводить друзей, чего не скажешь о вас. Если вы снова назовете это шантажом, мистер Барстоу, я готов получить у вас мою шляпу и откланяться. А там пусть идет, как идет. Это был недопустимый прием, но выхода у меня не было. Беда этих двоих, особенно брата, была в том, что они привыкли всегда чувствовать себя в полной безопасности, осознавать свою независимость и беречь свое достоинство. Они не знали, что такое страх, и теперь приходилось напомнить им, что он есть. Они действительно испугались, когда поняли, что я серьезен. А если бы мне еще удалось посвятить их во все мои планы на этот день, думаю, у них были бы все основания испугаться. Они сдались. Когда мы вернулись в дом, Сара позвонила Робертсонам, а ее братец в гольф-клуб «Зеленая луга» и Мануэлю Кимбалу. Я решил, что у меня мало шансов узнать что-либо от прислуги, Особенно, если ее вышкалил дворецкий смол. Поэтому, когда все телефонные звонки были сделаны, я взял свою шляпу и покинул дом. Лари вышел со мной на боковую террасу, видимо, для того, чтобы убедиться, что я не проберусь тайком обратно в дом, чтобы подслушивать у замочных скважин. Когда мы спускались по лестнице, к дому подъехала машина. Вышедший из нее человек заставил меня довольно ухмыльнуться. Это был Корбет, тот самый детектив из прокурорской команды, который пытался вломиться в особняк до 35-й улице. Я тогда неплохо выполнил роль вышибалы. Я весело приветствовал его и хотел было пройти мимо, но он окликнул меня. «Эй, ты!» Я повернулся. Ларри, стоя на террасе, с любопытством наблюдал эту сцену. «Вы зовете меня, сэр?» — вежливо спросил я. Корбет, не утруждая себя ответом, сделал шаг в мою сторону. Я остановился, продолжая глядеть на него с улыбкой, а потом обратился к Ларри. «Мистер Барстоу, это ваш дом. Может быть, вы объясните ему, зачем я был здесь?» «По лицу Ларри я понял, случись так, что ему пришлось бы послать поздравительную открытку к Рождеству кому-либо из нас, скорее я получил бы ее, чем Корбет. Ларри действительно объяснил ему все. «Мистер Гудвин был приглашен моей сестрой для консультации. Возможно, мы снова пригласим его. Вы тоже ведете расследование?» Корбет крякнул и метнул на меня недобрый взгляд. «Значит, снова захотелось побывать в Уайт-Плейнс?» — язвительно промолвил он. «Отнюдь нет». Я покачал головой. «Мне не нравится сонная дыра, где все так ленивые, что не с кем даже об заклад побиться на довольно кругленькую сумму». Я повернулся, чтобы уйти. «Пока, Корбет. Не буду желать тебе неудачи, потому что даже при большой удаче...» «Памятник тебе не поставят!» Не обращая внимания на брани проклятия, несущиеся мне вслед, я сел в свою машину и уехал. Глава десятая Прежде всего я решил навестить Робертсонов, ибо знал, что визит будет коротким. Миссис Робертсон с дочерьми была дома. После звонка Сары они ждали меня. Все три дамы подтвердили, что были у Барстоу вечером 5 июня, накануне похорон. Приехали они около восьми, а уехали в полночь. Они все время были с миссис Барстоу, Сарой и Ларри. Я еще раз уточнил, что это было именно 5 июня. А затем задал еще несколько незначительных вопросов о семействе Барстоу. Но вскоре понял, что нет никакого смысла расспрашивать их дальше. Робертсоны явно не собирались обсуждать своих близких друзей с каким-то незнакомцем. Они категорически отрицали саму возможность какого-либо недомогания у миссис Бартстоу, видимо, не зная, что мне все известно. Было уже более пяти вечера, когда я, наконец, попал к Кимбаллам. Их поместье показалось мне менее живописным и ухоженным, чем поместье их соседей Барстоу, но значительно больше по размеру. Я проехал с полмили, прежде чем подъехал к дому. Подъездная аллея, пересекая ручьи, тянулась через изрезанную каменными оградами зеленую равнину. Слева виднелась рощица. Дом стоял на невысоком холме, окруженный парком из вечно растений. Крова на лужайке перед домом была аккуратно подстрижена. Дом был меньше, чем у Бартстоу. Недавней постройки, деревянной, с высокой островерхой черепичной крышей. За домом простиралась большая ровная лужайка, куда и направил меня толстый дворецкий в униформе, который вышел из дома, как только я подъехал. Это было отличное взлетное поле. В конце его виднелось длинное бетонное строение ангара. К нему я и направил свою машину. Рядом с ангаром была длинная и достаточно широкая зацементированная площадка, на которой стояли два автомобиля. Кимбала я нашел в ангаре. Он стоял у умывальника и мыл руки. В ангаре, почти полностью занимая его, Опустившись на хвост, стоял большой красный с синими крыльями аэроплан. В нем что-то исправляя возился механик. В ангаре было чисто. Все лежало и стояло на своих местах. Инструменты, канистры с маслом и прочее. Вдоль стен тянулись металлические стеллажи. У умывальника на крючках висели четыре чистых полотенца. «Меня зовут Гудвин», — представился я. «Я ждал вас», — кивнул Мануэль. «Я уже освободился, и мы можем пройти в дом. Там нам будет удобнее». «Скиннер, если хочешь, можешь оставить все до завтра», — сказал Мануэль механику. «До вечера мне ничего не нужно». Он закончил вытирать руки, и мы пошли к площадке, где я оставил свой родстер. Каждый из нас сел в свою машину, и мы направились к дому. Кимбл показался мне вежливым и приветливым, хотя и был для меня в своем роде иностранцем, и действовал мне на нервы. Он провел меня в большую комнату и усадил в удобное кожаное кресло, а затем приказал толстому дворецкому принести напитки. Увидев, что я осматриваюсь вокруг, Тут же пояснил, что меблировкой дома занимались они с отцом, и каждый делал это, сообразуясь со своим вкусом. «В доме нет женщин, на чей вкус следовало бы полагаться, а декораторам я не доверяю». Я понимающе кивнул. «Мисс Барстоум мне говорила, что вы давно потеряли мать. Я сказал это просто так, без всякого умысла, не задумываясь». Просто по привычке наблюдал, какой эффект произведут мои слова. Я был так удивлен, как изменилось его лицо. По нему как бы пробежала судорога, иначе не скажешь. Длилось это лишь мгновение. Однако я представил, что творилось у него внутри. И все же я не был уверен, что это произошло от того, что я упомянула о его матери. Возможно, он просто испытал какую-то внезапную физическую боль. «Во всяком случае, я предпочел более не касаться этой темы». «Насколько я понимаю, вы расследуете обстоятельства смерти отца мисс Барстоу?» — внезапно спросил он. «Да, и в какой-то степени по ее просьбе». «Он также был отцом и ее брату и мужем миссис Барстоу, не так ли?» — уточнил я. На его лице мелькнула улыбка. И я почувствовал на себе косой взгляд его черных глаз. «Если это ваш первый вопрос, мистер Гудвин, то вы его весьма остроумно сформулировали. Браво!» «Ну что ж, я отвечу. Я не могу позволить себе говорить иначе об умершем. Таково мое личное убеждение. Я восхищаюсь, мисс Барстоу. И я тоже. Это был не вопрос» а просто замечание, не относящееся к делу. Мой вопрос к вам следующий. Расскажите, что произошло у стартовой метки в воскресенье в полдень. Вам, очевидно, уже приходилось отвечать на этот вопрос? Да, дважды. Один раз его задал сыщик, кажется, его звали Корбит, а второй раз — мистер Андерсон. Следовательно, ответ вы знаете наизусть. «Не повторите ли вы мне его в третий раз?» Держа стакан в руке, я слушал его, не прерывая. На сей раз я не стал доставать блокнот, ибо у меня уже была запись показаний Ларри Барстоу. Теперь моей задачей было проверить, насколько их рассказы совпадают. Мануэль Кимбл излагал все четко и обстоятельно. Когда он закончил, вопросов у меня по сути не было». Оставалось уточнить один или два факта, для меня неясных, особенно один, не совпадающий с рассказом Ларри. Мануэль сказал, что мистер Барстоу, после того, как воскликнул, что его укусила оса, бросил клюшку на землю. И паренек, обслуживающий его, подобрал ее. Ларри же утверждал, что отец, расстегивая сорочку, продолжал держать клюшку в руке. Мануэль был уверен, что он прав, но не настаивал, раз Ларри так сказал. Это было не так уж важно. Главное было то, что клюшка снова оказалась в сумке вместе с другими. А в остальном рассказы Ларри и Мануэля совпадали. Вдохновленный тем, что хозяин велел принести еще по стаканчику виски с содовой, я не торопил беседу. А мой собеседник тоже ничего не имел против. Из его рассказов я узнал, что его отец имел боксерскую контору в Нью-Йорке на Перл-стрит и ежедневно ездил на работу в город. Сам Мануэль тоже собирался основать собственное дело, построив завод по выпуску спортивных самолетов. Он считал себя опытным пилотом и около года работал на заводах в Буффало. Отец, хотя и сомневался в его задумке и скептически относился к увлечению самолетами, готов был судить его необходимыми деньгами. Мануэль считал, что у Лари Барсту настоящий талант дизайнера и надеялся уговорить его войти с ним в долю. «Конечно, Лари сейчас не в том состоянии, чтобы можно было вести с ним разговоры об этом, но я не тороплюсь». Внезапная смерть отца, а потом это вскрытие и столь неожиданные его результаты... Кстати, мистер Гудвин, все продолжают теряться в догадках, как мистер Вульф мог предугадать результаты вплоть до поразительных деталей. Хотя Андерсон, окружной прокурор, намекает на свои источники информации. «Он сказал мне это не далее, как вчера, сидя вот в этом кресле» которым сейчас сидите вы. Но правда более или менее всем уже известно. В клубе «Зеленые луга» позавчера были лишь две темы разговора. Кто убил Барстоу и как Ниро Вульф узнал, что это убийство. Что вы намерены делать дальше? В один драматический момент дать ответ на оба вопроса? Вполне возможно. Во всяком случае, я надеюсь». Однако мы не будем менять ответы местами и не дадим ответ на второй вопрос раньше, чем на первый. Еще одна порция вашего изысканного коктейля, и теперь я готов отвечать на все ваши вопросы. В таком случае, прошу вас, выпейте еще стаканчик. Конечно, как и все, я тоже любопытен. Нира Вульф должно быть необыкновенный человек. Ну что ж, я могу вам о нем рассказать. «Сказал я, и, запрокинув голову, выпил очередную порцию виски с содовой, почувствовав, как вместе с последними каплями виски в горло скользнули приятно холодящие его льдинки. Допив, вместе с пустым стаканом, я опустил вниз свой неумеренно задранный подбородок. Это была одна из моих маленьких хитростей. Я заметил, как Мануэль с любопытством наблюдает за мной». Но он уже предупредил меня, что его распирает любопытство. Отрицать, что Ниро Вульф необыкновенный человек, так же неразумно, как утверждать, что Наполеон тянет не выше, чем на старшего сержанта. Мне жаль, что я не могу рассказать вам о всех его хитростях и секретах. Зато мне и платят, чтобы я держал язык за зубами. Кстати, который сейчас час? Я взглянул на свои часы. «Время вашего обеда, мистер Кимбл. Вы были весьма любезны, и я вам признателен. И, разумеется, Неровульф тоже. Всегда к вашим услугам. Если вы из-за меня, то не стоит торопиться. Отца к обеду не будет, а я не люблю обедать один. и позже, в клубе. Ваш отец не приедет к обеду? Какая досада!» «Я собирался перекусить где-нибудь поблизости в плиззент или Уайт-Плейнс, а потом снова заехать сюда и поговорить с ним. У меня просьба. Предупредите его, что я заеду. Сожалею. Его не будет вечером?» «Нет, не будет. На прошлой неделе он уехал по делам в Чикаго. Это огорчило не только вас, но и мистера Андерсона». «Он и его сыщик чуть не каждый день присылают отцу Депеши. Не знаю, правда, зачем. Ведь он, в сущности, едва был знаком с Барсту. Не думаю, что их телеграммы заставят отца вернуться, прежде чем он закончит свои дела. Он у меня такой. Должен все довести до конца. Когда же вы его ждете?» «Не знаю. Как он сказал, когда уезжал? Не раньше 15 июня». «Да, досадно. Это всего лишь формальность, но каждый сыщик обязан переговорить со всеми из вашей четверки. Но раз вы не можете помочь мне повидаться с вашим отцом, может, вы окажете мне другую услугу?» «Это, кстати, тоже простая формальность. Скажите, где вы были вечером в понедельник 5 июня между семью вечера и двенадцатью ночи, накануне похорон Барстоу?» «Вы на них присутствовали?» Мануэль Кимбл смотрел на меня так, будто силился что-то вспомнить. «Я был на похоронах», — наконец сказал он. «Это было во вторник. Сегодня ровно неделя». «Да, кажется, неделя». «Скиннер должен помнить. В это время, 5 июня, я витал в облаках». «В облаках?» — он кивнул. «Я отрабатывал технику взлета и посадки в ночных условиях. Пару раз я проделал это в мае, а потом повторил в понедельник. Скиннер вам подтвердит, он мне помогал, а потом ждал, когда я вернусь. И следил, чтобы посадочные огни были в порядке. Полеты ночью — это совсем другое дело, чем днем. Когда вы поднялись в воздух? Около шести вечера. Разумеется, до девяти часов еще светло. «Но я хотел начать задолго до заката». «Вы летали один?» «Совершенно один», — с улыбкой ответил Мануэль. Но, как мне показалось, глаза его не улыбались. «Должен сказать, мистер Годвин, что я достаточно терпелив. Но какое, черт побери, вам дело до моих тренировок в понедельник вечером или в какое-либо другое время? Если бы не мое любопытство, я уже давно должен был бы рассердиться». «Вам не кажется?» «Согласен», — улыбнулся я. «Я на вашем месте давно бы рассердился. И тем не менее, я вам премного обязан. Что поделаешь, служба, мистер Кимбл, проклятые формальности!» Я встал и отряхнул брюки, чтобы встали на место складки. «Благодарю вас, я очень признателен. Полагаю, летать ночью куда приятнее, чем днем». Он тоже поднялся, держась так же вежливо. «Да, приятней. Нет, не стоит благодарить. Теперь я буду знаменит в окрестностях тем, что имел беседу с человеком от самого Нира Вульфа». Он позвонил толстому дворецкому, чтобы тот принес мою шляпу. Полчаса спустя на поворотах шоссе Бронкс-Ривер я все еще размышлял над обстоятельствами этой беседы. Учитывая, что между Кимболом младшим Барт Стоу и Клюшкой не было прямой связи, он, видимо, не выходил у меня из головы лишь потому, что странным образом почему-то действовал мне на нервы. А Вольф еще говорит, что я не способен чувствами оценить явление, когда оно передо мной. В следующий раз, как только он мне это скажет, я напомню ему о своих предчувствиях относительно Мануэля Кимбелла, твердо решил я. Разумеется, это будет в том случае, если окажется, что именно он убил Бартстоу, что представлялось мне маловероятным. Когда в половине девятого вечера я приехал домой, Вольф уже отужинал. По дороге я позвонил, что еду». И Фриц приготовил мне запеченную в духовке камбалу с его знаменитым горячим соусом из лучших сортов сыра, зеленый салат, помидоры и стакан вкусного охлажденного молока. Учитывая тощий ланч в поместье Барстоу и поздний час, я не считал свой ужин чрезмерным и быстро с ним справился. По этому поводу Фрид заметил, что мне на пользу заниматься делом. Ты прав, Фриц, черт побери, что бы вы все делали, если бы не я. Он хихикнул. Фриц единственный человек, чье хихикание не позволяет усомниться, что оно не к месту. Вульф был в кабинете. Он сидел в кресле и охотился на мух. Он их терпеть не мог, и мало какая из них залетала в его кабинет. Но две все же умудрились и кружили теперь над столом. Несмотря на свою нелюбовь к ним, он никогда их не убивал. Он говорил, что хотя живая муха может довести его до белого коления, мертвая своим недостойным видом оскорбляет таинство смерти, что восток сто крат хуже. Я же думал, что его просто мутит от вида раздавленной мухи. Итак, он сидел в кресле с хлопушкой для мух в руках, и проверял, как близко он может подкрасться к мухе, прежде чем та опомнится и улетит. Когда я вошел, он передал мне хлопушку и предоставил полную свободу расправиться на свой манер с мухой и бросить ее в корзинку для бумаг. «Спасибо!» — сказал он, когда я с этим справился. «Эти несносные создания!» Даже заставили меня забыть о том, что на Дендробиум Хлорестелле появились два новых бутона. Неужели? Он довольно кивнул. На той, что стоит на солнце. Остальные убраны в тень. Для Хорстмана? Подарок? Да. Но так кто убил Барстоу? Я улыбнулся. Дайте мне шанс. Имя я вам пока не назову, но постараюсь вспомнить. Надо было записать. Нет, зажги лампу у себя на столе. Так будет лучше. Ты хорошо поужинал? Но я слушаю. Мой доклад был так себе. Я не мог им гордиться, но и стыдиться причин не было. Вульф почти не перебивал меня, а сидел в той позе какой он обычно сидит, когда слушает мои подробные донесения. Откинувшись на спинку кресла, уткнувшись подбородком в грудь, положив локти на подлокотники кресла и сплетя пальцы покоящихся на животе рук. Глаза его были полузакрыты, но я постоянно чувствовал на себе его взгляд. Однажды на середине рассказа он прервал меня, чтобы попросить фрица принести пиво. Поставив стакан и две бутылки с пивом на край стола, он принял прежнюю позу. Когда я закончил свой рассказ, была уже полночь. Вульф тяжело вздохнул. Я пошел в кухню, чтобы принести себе стакан молока. Когда я вернулся, он в задумчивости почесывал ухо. Вид у него был сонный. «Возможно, у тебя сложилось какое-то впечатление?» спросил он. «Весьма смутная, размытая. Миссис Барстоу слегка не в себе. Она могла убить мужа, а может, не могла. Но что Карла Маффея она не убивала, это точно. А мисс Барстоу вы сами можете судить. По-моему, это исключается. То же самое я могу сказать о ее брате. Я имею в виду убийство Маффея. У него прочная алиби на 5 июня. Ни единой зацепки, ни единой задоринки. Доктор Брэдфорд представляет интерес, и мне бы хотелось с ним встретиться. Что касается Мануэля Кимбола, то мне кажется, у него не было возможности убить барстоу, Но на своем аэроплане он может далеко залететь, выше ангелов господних. Почему? Он жесток? Ценечен? Глаза бегают? Нет, но вспомните его имя, и потом он действует мне на нервы. Он похож на испанца. Не понимаю, причем тут фамилия Кимбл. Ты же не видел его отца? Знаю. Очевидно, плохая весть, что пропала сумка с клюшками. Она меня так расстроила, что я ко всему придираюсь. Плохая весть. «Почему плохая?» «Как почему?» «Мы собирались пропустить через сито всех членов загородного гольф-клуба, а теперь к ним надо прибавить всех, кто побывал в доме Барстоу в университетском городке в последние девять месяцев». «Господь с тобой, Арчи, ни в коем случае!» «Ни один из известных змеиных ядов «Соприкоснувшись с воздухом, а это неизбежно, когда его наносят на иглу, не может сохраняться более двух-трех дней, а то и нескольких часов. Главное — знать, какой яд. Я с удовольствием смотрел на него». «Это уже что-то. Что еще вы вычитали за это время?» «Мало интересного, а больше все ненужное». Так что история с сумкой для клюшек — не такая уж плохая новость. Последующее ее исчезновение интересует нас лишь относительно, потому что нужной нам клюшки в сумке Барстоу никогда не было. Но нас интересует, кто повинен в исчезновении сумки и почему она исчезла. «Да, конечно». «Но вспомните, кто пришел к вам, чтобы попросить отказаться от вознаграждения, и почему. Нам уже известно, что в этой семейке имеются люди со странными идеями». Вульф погрозил мне пальцем. «По целой фразе куда легче определить стиль, чем по одному слову. Но во всяком случае, исчезновение сумки с клюшками со сцены...» Это прямой дерзкий вызов. А визит в этот кабинет — поступок, пусть и смелый, но продиктованный отчаянием. «Врачи все знают о змеиных ядах?» — спросил я. «Да. Этот, как его, доктор Брэдфорд. Он ведет себя довольно откровенно. Мне трижды было сегодня сказано, что он занят, и подойти к телефону не может. Похоже, что так будет и дальше. Ты намерен завтра продолжить? Я кивнул. Сначала в загородный клуб, затем к следователю, ведущему дело, потом вернусь в город и навещу доктора Бредфорда в его приемной. Жаль, что старший Кимбл в отъезде. Мне хотелось бы покончить с этой четверкой. Как вы думаете? «Захочет ли Сол Пензер съездить в Чикаго?» «Это обойдется в сто долларов». «Ну что ж, не такой уж большой кусок отвалится, от откушав пятьдесят тысяч». Вульф осуждающе покачал головой. «Ты любишь транжирить деньги, Арчи, и чаще понапрасну. Давай лучше поищем убийцу на расстоянии пригородного сообщения». «Окей». Я встал и потянулся. «Спокойной ночи, сэр!» «Спокойной ночи, Арчи!» Глава 11. На шоссе была точка, откуда хорошо были видны окрестности клуба «Золотые луга», но с порядочного расстояния. Чтобы добраться оттуда к клубу, надо было свернуть шоссе в рощу, а из нее по петляющей дороге обогнуть ложбину. Вблизи клуба тоже была роща на вершине небольшого холма. По одну ее сторону располагались теннисные корты и плавательные бассейны, а по другую – поля для гольфа, усеянные метками, лунками разных форм и величины. А между ними – зеленый ковер бесчисленных лужаек. В клубе было два поля по 18 лунок. Четверка Барстоу Кимбл играла на северном, самом длинном поле. Когда я приехал, тренера, обедавшего в понедельник у Вульфа, еще не было. Его ждали к одиннадцати. Единственное, на что я мог сослаться, это был вчерашний звонок Ларри Барстоу, главному управляющему. Тот был со мной любезен и проводил к человеку, ведающему обслуживанием игроков на поле. Подростков, которые меня интересовали, как мне сказали, в это время не бывает, ибо занятия в школах еще не закончились, и в будние дни они редко сюда заходят в эти часы. Я проторчал там около часа, пытаясь найти что-нибудь заслуживающее внимание, чтобы записать в мой блокнот. То, что я уже получил здесь, была в сущности ненужная информация, поэтому я сел в свой родстер и махнул в Уайт Plains. Кабинет следователя находился в том же здании, где и служба прокурора Андерсона. Я вспомнил, как неделю назад я безуспешно пытался заключить здесь пари на деньги Вульфа. Поэтому, подойдя к двери с табличкой «Окружной прокурор», я не удержался и скорчил рожу. Следователя на месте не было, но в его кабинете, к счастью, оказался врач, который производил вскрытие. Он подписывал бумаги. «Перед тем, как выехать сюда, я позвонил Саре Бартстоу. Поэтому доктор, узнав, кто я, подтвердил, что Лоуренс Барстоу предупредил его о моем визите к следователю и представил меня как доверенное лицо семьи. Про себя я с удовлетворением подумал, что пока это все закончится, может статься так, что заносчивый Ларри скоро будет накачивать мне спущенные шины. Однако с доктором я вытянул пустой билет. Он не сообщил мне ничего нового, чего бы я уже не знал из газет, зато порадовал кучей медицинских терминов. Но про объяснения врача с успехом можно было бы свести к короткому заключению, что о яде ничего определенного не известно, ибо ни в одной из лабораторий анализы не дали ответа. Срезы тканей были направлены также в Нью-Йоркскую лабораторию, но ответа пока нет. Игла, как вещественное доказательство, находится у прокурора округа, и ее предполагают исследовать в другом месте. Во всяком случае, уточнил я, можно с определенностью сказать, что он умер не от старости или какой-то болезни, что он был отравлен, то есть умер насильственной смертью. Доктор утвердительно кивнул. «Да, с абсолютной уверенностью. Смерть от сильнодействующего яда. Гемолиз». «Хорошо. А что вы между нами скажете о враче, давшем в данном случае заключение о смерти в результате коронарного тромбоза?» Доктор выпрямился и застыл, словно его хватил столбняк. «Я не уполномочен делать какие-либо заключения, мистер Гудвин. Я не прошу вас их делать. Меня интересует ваше собственное мнение. У меня его нет. Вы хотите сказать, что оно у вас есть, но вы с ним не расстанетесь и оставите при себе, как память о нашей встрече? Ну ладно. Все равно спасибо. Покидая здание суда, я было подумал».